Глава двадцать первая. Уговор. Горная гряда Дукадун. Летающий лазурный замок. Апартаменты Лиса Скаагара. Гигантских размеров, хоть и худой мужчина, безупречно красивой внешности, с высокими скулами, острым подбородком, прямыми черными бровями и великолепной формы носом, ступал по мягкому ковру с аристократической грацией, одетый в один лишь серебристый шелковый халат длиной по самой щиколотке. Его кровать в глубине комнаты была завалена подушками, а на полу возле нее стояли нестроенные ряды с сосудами, бутылками и фужерами разной величины и степени наполненности. Стол же, стоящий возле цветного витража, украшала огромная карта двенадцати королевств, уставленная маленькими белыми фигурками. которые то и дело самовольно скакали по искусственному ландшафту. И вот сейчас, отпив какой-то мутной белой жидкости из кривого, причудливого кубка, скагор скривился и бросил его на пол. Зачарованный ковер принял кубок мягко, заставив приземлиться ровно на ножку, не расплескав и капли. Следом на всю комнату раздалось невольное ворчание бога коварства. «Эх, хочу амброзию!» Как жаль, что следующий урожай придется делить со всеми этими глупцами. Подняв руку к подбородку, он провел большим пальцем по своей идеально гладкой щеке и все равно вознегодовал. Тримон! Да, ваша божественность! Подобострастно пролепетал небожитель, вынужденный отбывать наказание за неповиновение. Его деревня испокон веков ухаживала за садами с амброзией. И лишь одному Тримону и Орлану захотелось покинуть горное поселение, чтобы постранствовать. Хоть и случилось это наспор. Однако оба были тут же настигнуты и наказаны. «Встань там, в углу!» «Но заклинания же!» – переспросил слуга, делая вид, что не понимает сути предстоящего колдовства. Хотя руны заклинания, выведенной Пентаграмме, сообщили ему достаточно. чтобы здорово их опасаться. «Да, это переселение душ», — буднично произнес лис, сменив маску раздраженности на скучающее уныние. «Я не хочу расставаться со своим телом», — воскликнул слуга, прежде чем выскользнуть в коридор лазурного замка, устремляясь в сторону портального камня. Орлан, Скагр лишь подозвал следующего провинившегося, отданного на божественное растерзание. Притом глаза лиса сверкнули магией, и в коридоре раздался громкий визг то ли мужчины, то ли женщины. Вы меня вызывали? С этими словами на пороге божественной спальни появился плечистый поджарый молодой парень, пышущий здоровьем. В его карих глазах застыло ледяное спокойствие, ни страха, ни злости, ни даже интереса к происходящему. Скаргор лишь ухмыльнулся и скомандовал, небрежно поведя пальцем в воздухе. Верни назад Тримона. За свою трусость он будет наказан вдвойне. Да, мой господин, произнёс новый слуга ровно, но без тени подобострастия. Развернулся и закрыл за собой дверь. Через некоторое время в комнату вернулись оба небожителя, в том числе и Тримон, беспомощно висящий на плече Орлана. пойманной заклинанием Скаагара, зыбкими песками 18 еще в коридоре, беглец тихонечко постановал, подводя свой народ трусливым поведением. «Поставь его в углу», — спокойно произнес лис. Наблюдая за выполнением приказа, он магией приманил с пола тот самый кубок с мутно-белой жидкостью, которую пил накануне. Легкая полуулыбка искривила рот божества, пока он ожидал развития событий. предаст ли своего соплеменника, или же заступится и убежит вместе с ним на плече, подумал так Скаагр. Но тут же отмахнулся, отмечая спокойствие второго небожителя. Этот вряд ли ослушается, а воткнет нож прямо в грудь только тогда, когда будет уверен в своей победе. И, как и предполагал лис, Орлан подчинился, сделал, как велено. «Ты свободен!» Досадливо бросил бог, выпроваживая лишнего свидетеля. После обратился к хныкающему в уголочке мужчине. «А ты, мой дорогой беглец, за свое поведение действительно будешь наказан. Поначалу я хотел лишь пообщаться кое с кем и подыскать ему тело получше. Но теперь решил иначе». Вскинув вперед руку, бог коварства и самый главный непобедимый интриган всего пантеона активировал древние ижейские руны, в ограждающем пентаграмму контуре, а затем воззвал. «Приди, Гленниос Сигдиваль! Дарую тебе это вместилище!» В тот же миг вокруг пентаграммы образовалась магическая сфера, озаряя своим свечением комнату, словно солнце, рассеивающее тьму на рассвете. А когда следом в помещении раздался громкий хлопок, И удушливый, затхлый серный запах поплыл по воздуху дымным маревом. Небожитель, сидящий в центре заклинания, перестал плакать и выровнял спину. Из его глаз словно посмотрела страшным взором сама смерть. Некоторое время оба не нарушали затянувшегося молчания, пока Глениус наконец не начал разговор первым. Что тебе нужно от меня, Скагр? «Свою часть сделки я выполнил». Голос бывшего жнеца звучал ровно. На Сигдивалю все равно было сложно скрыть волнение. Вот только переживал он не за себя, а за судьбу той единственной, любимой, которую встретил и не смог сберечь. «Ой, какие мы недружелюбные!» Скагр скривился. «Неужели тебе не понравился мой манди? Лис с усмешкой возрился на новые морщины, залегшие вокруг рта и расчертившие лоб нытика на две половины. «И я благодарен тебе за это. Свою часть сделки выполнил, как оговорено». Вновь повторился Гленниус, не понимая смысла данной встречи. «Да что ты заладил? Сделка, сделка. Я с тобой пока еще даже не начинал торговаться». А лишь готовился к глобальному плану. Вновь выбросив кубок на ковер, Лис сделал пару шагов к собеседнику и протянул руку, скалясь от удовольствия и предвкушения будущей игры. Чем и поделился, не выдержав очередного ответного молчания. «Брось! Неужели не интересно, во что тебя хотят втянуть? А? Вдруг даже понравится? Поднимайся! На полу нет карты двенадцати королевств. Иди сюда!» Еще немного посомневавшись, Архимаг все таки повиновался, хоть и пребывал в чужом теле. Его душа временно перехватила управление из-за Ижейского заклинания. А на столе, между тем, разворачивалась целая баталия возле запретной башни, да и в Гваде, как оказалось, столпилось немало пешек, в том числе и чужих. «Я слушаю», — отозвался Глениус, — усиленно разглядывая черты фигурок, стоящих на летающих островках и замках. «Да, здесь-здесь твоя любовь всей жизни», – проворчал Скагар, ткнув пальцем в черную фигурку, тут же пустившую в ход кулаки. Оттого в ответ раздалось божественное ворчание. «Боевая девочка, ничего не скажешь». Но интересовало сейчас Гленюса другое. «Таиша в гваде?» – уточнил Сигдиваль. разглядев фигурку Юфимии Таиши, соответствующей надписью на Ижейском, стараясь не выдать своих знаний, но при этом разговорить с собеседника. «В точку!» — воскликнул Лис, щелкнув пальцами. «И эта настырная дамочка усиленно ищет с кем бы из нас заключить договор. Но она разве еще...» «Нет, она раньше была подданной Урвигеля, и поэтому мы были для нее недосягаемы». А теперь, когда в аду нет правителя, любой демон, перебравшийся в мир людей, может запросить у нас что-нибудь взамен на свое услужение. Например, помощь в захвате силы твоей ненаглядной. Чувствуешь всю глубину иронии. Но какой тебе резон помогать нам с Леей? Трах с тобой! Помогать? Удивился Лис, состряпав оскорбленную мину. У меня свой интерес во всей этой расстановке сил. который ничуть не совпадает с планами Таиши. Нет, даже не так. Она мне мешает. И чего уж скрывать. Немало раздражает. Это тоже. И ты хочешь убрать ее с моей помощью? Вновь попытался прощупать своего собеседника Сигдиваль. Но Скагер лишь отмахнулся со словами. «Прекращай допытываться. Я и так собираюсь рассказать тебе большую часть плана». Но только если ты после всего согласишься стать моей марионеткой. Все зависит от того, смогу ли я быть вместе с Леей. И, немного подумав, он прибавил. И остальными своими родными. Я это уже понял. Вы смертные настолько примитивные, что манипулировать вами — одно удовольствие. Но мы сейчас не об этом. Итак, слушай внимательно. Повторять не буду. После этих слов Глениус действительно превратился в слух, изучая карту и напряженно рассматривая застывшие над ней божественные пальцы. «Когда в Нран сместили короля Фрата и его советника Дрархема Мибучи», начал бог интриган, указав пальцем на столицу этого королевства – Охту. Тут же раздался недовольный писк нескольких марионеток, маленьких фигурок. «Я чуть было не проиграл богине Видан». Вовремя вытащил себе ничью, усадив при теневом правлении Мериелей свою фигуру – Тувина Лода. В этот раз с богиней удачи мы разыграли ничью, но мне очень уж не хочется оставаться в долгу. Но об этом в следующий раз. Так вот, Дрархим Мибучи, первый советник короля Нран, помог сбежавшей студиозе умбиганвит а де-факто вселившейся в нее еще во время вашего балла Таише. Люди-мибучи пробрались к вам в Викитре под видом ирвинтвецкой знати и помогли жене Урвигеля освободиться. Благо, это им почти ничего не стоило. Куда вы только все смотрели? Что ты? Что этот черт-зодиак? Но не суть. Не мои пешки, и ладно. Вновь подманив к себе магией какую-то бутылку из темного стекла, Бог сделал пару глотков прямо с горла и продолжил пояснять. Так вот, этот наглец, Дрархим, прежде чем его свергли, помог Таише добраться до Кегарта, замка правителя ада, в котором начали собираться на тот момент все главные претенденты на трон. Эта умная дамочка умудрилась взять из демонов клятву в том, что тот, кто добудет силу Видунье, и станет новым правителем ада. Сама же она рассчитывала лишь приказать своему Твиглу привести лею к ней. И отпраздновать победу. Как думаешь, хотел ли я так легко отдать победу этой гадине? Даже пусть и ничейной. Сегдеваль лишь сделал вид, будто ничего не знал об этом. Оттого лишь удивленно покивал, не перебивая. А дальше эта чудачка переместилась в Гваду. Вместе со своим подручным инферналом, клятвенным демонским свитком и чем-то еще. Тебе, кстати, придется узнать, что же приволокла с собой из Кегарта эта гадина. Отдаю ей должное. Красиво же она обвела вокруг пальца дозорных у запретной башни. Я рыдал от смеха. Искагр действительно сделал движение костяшкой указательного пальца, будто утирает слезы из глаз, а после продолжил рассказывать. Представляешь, она притворилась жертвой, сбежавшей от демонов. И в последний момент перед активацией заклинания перемещения в лазарет применила паралич, остановив сердобольных магов. Дождалась своего слугу, который прятался поблизости, и исправила в портальных рунах точку перемещения. Потому когда дор-офицеры из дозора все-таки активировали круг, бедняги не сразу даже поняли, каким образом умудрились потратить весь свой магический резерв. Как оказалось позднее... на Переброску не одной, а двух целей к Дунгаре, да еще и с сумками. Узнать бы, какие у Таиши козыри в рукаве. Вновь прервав свой монолог, лис отпил с горлышка и, облизав губы, предположил: Никак очередную дьявольскую монограмму стащила, а может, и две. Правда, вот уже неделю она сидит себе тихо и не покидает чердак таверны вересковый мед. Хотя нет, пару раз все-таки выходила проведать какого-то демонолога. А еще сегодня отправилась к ростовщику. Вот тут, кстати, и попалась на глаза вашей травницы. Дамочки с кошачьими глазками». Лис вновь облизал губы, глядя в этот раз на фигурку Гендрияны Склигинс, идущую рядом с Леей. Обе ныне перемещались по коридорам замка Водолея. Опомнившись, Скаагар продолжил. Поэтому Таиши пришлось спешно покинуть тело умбиган и переместиться в Юфимию. После бог крепко призадумался. Ненадолго. И вновь повеселел. «Не суть. То, что чашу Роксаны, одну из трех, зодиака и Алидиана отвезли к артефактору Гиелю в Нирса, конечно, хорошо. Затеряли иголку в стоге сена. Жена Урвига до нее точно не доберется». Но есть же еще две чаши. Одна осела в хранилище короля метаморфов, а вот последняя, Агуе, пока еще остается в Ирвиндведе. Правда, охоту на нее уже устроили. И тут мне бы тоже хотелось вмешаться, но уже без твоего участия. В чем будет заключаться моя работа? Ах да, работа? Сущий пустяк. всего лишь помочь своей любимой выполнить сотню поручений богини смерти, вернуться в мир живых, помешать твоей деятельной маман добраться до садов с амброзией, предотвратить заговор демонов, победить Таишу, хм, еще... Точно. Сместить этого хлюпика, Вадириуса Амилрета. Совсем согласен. Кроме последнего. Все-таки перебил Глениус. Подняв вверх руку, он попытался привлечь к себе внимание призадумавшегося бога. В ответ тот лишь ухмыльнулся и сотворил в воздухе зеркало, показывающее произошедшее недавно событие. Венценосная особа, Вадириус Амилрет, ныне стоял возле огромной карты двенадцати королевств и черкал по ней красной кистью. Обведя кругом фамилию Доргет, он тут же ее дважды зачеркнул, нарисовав что-то наподобие крестика. «Наконец-то, с устранением всех этих отпрысков, я смогу прервать ненавистный мне рот Рогандара Доргета и побочные от него Сигдивалий, и останется лишь Амилрет. Мы, наша семья, станем главной королевской династией без оглядки на других претендентов на трон». Одетый в золотой костюм и увешанный магическими драгоценными амулетами, Мадириус... испачканной красной краской. Вновь макнул кисть в заготовленную миску, и в этот раз уже потянулся к фамилии Сегдивалей, но остановился. Вот только что же делать, если эта чертовка Анлития заупрямится и откажется перебираться вместе с Ратиганом в Ирвиндвет, заключать союзные браки с понижением статуса? Что тогда? Немного подумав, монарх поднес кисточку к рту, и попробовал на вкус краску, по консистенции больше похожую на ягодный джем. Но тут же сплюнул и воскликнул. «Ах, нужно срочно попросить помощи у Шаммата с его гренадерами. Ну почему у меня нет такой же разветвлённой сети осведомителей, как у него? Почему?» «Да, еще же он лекаря этого попросил найти. Как там его? Сидрианара, Дри, чего-то там, кажется». Все забываю его фамилию. Ох, и дел у меня! Ох, и дел. Махнув рукой на карту, король применил к натянутому посреди комнаты тканевому полотну иллюзию, и картина с материками приняла прежний вид без всяких красных разводов и зачеркиваний. Хашвин! Хашвин, Дот! Куда ты пропал? Между тем выкрикнул король Роганды, подзывая своего советника. Видимо, он вспомнил про кисточку в руке и отправил ее обратно в миску. Поправил корону на своей довольно маленькой голове, облепленной жирными волосами-сосульками. Картинка поблекла, и взор усек вновь предстала лишь голубая стена Лазурного замка, вместо золотистой вычерной гаммы-обстановки в огромных апартаментах самого Амилрета. Нынешний король Роганды, взойдя на трон, сразу сделал из своей комнаты самую настоящую сокровищницу. «Мне-то безразлична его пропащая душонка». Скагер продолжил свой рассказ. «Интригу против этого хлюпика я не затеваю. Но хочешь, не хочешь, рано или поздно тебе придется его сместить, чтобы самому не попасть в застенки». «И я вновь повторю свой вопрос», — все так же ровно произнес Глениус. стараясь не выдать бушующее внутри негодование злость и ярость. «Как посмел! Как посмел замахнуться этот маменькин сынок на самого Рогандара и даже на мою семью!» — думал между тем Архимаг. «Что, в чем мой резон?» — голос Скаагара звучал обманчиво ровно. Правда, лис не выдержал и усмехнулся. А вот здесь я, увы, сохраню тайну интриги, ибо смертному не понять всю глубину моего замысла. Тебе же остается лишь согласиться и отказаться от этого временного вместилища. Но предупреждаю, есть условия. Какие? Одним лишь этим вопросом Гленюс выдал свой интерес с потрохами. Лис вновь отхлебнул из бутылки и начал загибать пальцы левой руки, произнося. Первое. Пребывая в этом теле, ты будешь молчать, и слова никому не скажешь из живых. Никому. Никогда. Сегдеваль кивнул. Второе. Как бы сильны ижейские магии ни были, но захват вместилища – эффект временный. Самая длительная третья часть суток. Используй с умом. Напряженно поджав губы, Архимаг вновь кивнул. Он и так это знал. «Далее. Ни при каких условиях ты не должен касаться своей любимой ведуньи. Ее магия сможет не только снять заклинание, но и в худшем случае убить носителя. А мне, этого небожителя, после наказания еще возвращать в деревню». Глениус снова согласился, с напряжением слушая дальше. «Последнее. По завершении своей спасательно-победительной миссии ты заключишь со мной договор...» и станешь моей марионеткой. «Согласен», — вымолвил бывший жнец, стараясь не думать о том, с кем сейчас заключает сделку. Слишком уж складно все получалось, если не считать некоторых досадных моментов, как, например, с Вадириусом или полным молчанием. Получив желаемый ответ, скагер соблаговолил поделиться проблемной частью сделки. «Оно неясно. «Во время отсутствия тебе некому подменять в царстве смерти». А Глениус этому даже не удивился. И так было понятно, что все происходящее здесь – сущая авантюра. Но и у него найдется, что противопоставить божествам. Потому маг тут же предложил решение. «У меня имеются сведения о некой реликвии, способной противостоять даже силе ведуньи и маскировать магическую ауру». «Маска?» «Ты имеешь в виду маску Кхета?» «А ты хорош!» Удивленно произнес Лис, щелкая пальцами. Перед его глазами предстал калейдоскоп образов различных артефактов, и он начал прокручивать имеющийся список так называемых «даров» от своих марионеток. На что я получил взамен?» Ухмылка Скаагара стала запредельной, когда он увидел и достал из своего магического хранилища обсуждаемый предмет. Взамен ты получишь своего небожителя в целости и сохранности по завершении миссии. Что же до подмены во время отсутствия? Мне необходимо подготовить ритуал. И свитки рунических заклинаний, которые покоятся у меня в библиотеке. Не продолжай, оборвал его лис с интересом, изучая собеседника. Если бы не знал наверняка, точно бы подумал, что предо мной наш несравненный беглец Арагандар. Первый из небожителей, покинувший деревню, который и по сей день успешно скрывается на просторах двенадцати королевств. Гениален во всем, что касается магии. Да уж, еще немного, и я начну тебя ценить. Я могу идти. Помни про сроки. А я, пожалуй, пока отвлеку одну страшную, злую, но безумно интригующую богиню своим присутствием. И еще. С этими словами Скагр подался вперед и схватил архимага за горло, поднимая того над полом. Сверя поглянув на свою будущую марионетку, он выдал: Не помню, чтобы позволял тебе перейти со мной на ты. Глениус в ответ не растерялся и незаметно применил магию левитации, потому попросту застыл в воздухе, ожидая следующих действий Бога. Но тот, сменив гнев на милость, отпустил тело небожителя. Ведь обещал вернуть его старейшинам живым. Потому лиса разочарованно махнул рукой со словами «Ну, раз уж момент упущен, пусть будет так. Ступай!» Открыв портал, Сигдиваль в тот же миг покинул помещение, а недовольный Скаагар лишь запустил в стену бутылкой. Но та, вместо того, чтобы разбиться в дребезге, вновь приземлилась на ковер, Ровно на донышко, не пролив и капли. «Ох уж эти мне артефакты!» — недовольно бросил бог. «Ладно, с таким настроем самое время наведаться к богине смерти». Одна примечательная комната лазурного замка вмиг опустела, скрытая от остальных богов множеством барьеров. И лишь двое небожителей получили метки, чтобы переступать ее порог для услужения самому коварному представителю всего пантеона. Водя в полумрак, Орлан быстро прошествовал до стола и подхватил парочку марионеток с Каагара, которые тут же принялись отбиваться и верещать. Одна из них даже укусила вора, заставив того рожать пальцы и отскочить от стола с чувством полного онемения конечности. Потому Возвращаться в комнату богини воровства, к самой и Шишине, Орлану пришлось с пустыми руками. Та лишь бросила недовольный взгляд на распухший укус, цыкнула и подозвала заговорщика к себе. «Ладно уж, если нельзя забрать марионеток, будешь передавать мне все о расстановке сил Лиса». Заметив непонимание в глазах умирающего от яда мужчины, пояснила с раздражением. Все, что видел, и слышал. В следующий миг губы Орлана посинели, и он пошатнулся, валясь прямо на мраморный пол без всяких ковров в аскетичных апартаментах богини. Нация сжалилась над беднягой и все-таки применила лечащее заклинание безо всяких условий. А после раздраженно бросила: Все, убирайся с глаз моих! Орлан, вновь получив контроль над своим телом, тут же покинул комнату, прокручивая в уме воспоминания об обещании. Подловив небожителя накануне в коридоре, Ция предложила ему заключить тайный договор — помощь в побеге из деревни, как когда-то с Рагандаром, взамен на полное подчинение. Вздохнув, неудачный беглец лишь зашагал по коридору в свою временную комнату, где и заперся, ожидая очередного вызова. Одного или другой. Каждый раз, попадая в лазурный замок, Орлан задавался одним единственным вопросом. Стоил ли побег из деревни того, чтобы рискнуть ничем иным, как собственной жизнью?